Глава 23, Мерное гудение мотора напоминало жужжание пчелиного роя, очень большого. Илай не стал его заглушать, вместо этого откинулся назад, стараясь впитать свежесть недавно прошедшего дождя, аромат мокрой земли. Лавандовый дурман, к которому он за эти годы успел настолько привыкнуть, что почти перестал замечать, не слезая с повозки Он нагнулся и сорвал один из цветков. Поднес к лицу, и тот защекотал нос. И только севшая на ладонь маленькая пчелка напомнила, ради чего он на самом деле сюда приехал. Илай заглушил мотор, и вокруг стало непривычно тихо и пусто. Настолько жутко, что он поймал себя на странные мысли. Был бы рад сейчас появлению кого угодно. Совсем кого угодно. Кроме разве что живого напоминания о том, какой бывает его справедливость. Глупые, любопытные девчонки, ставшие теперь больше похожей на отдаленное подобие человека. Он дождался, когда пчелка проползет вверх по руке до плеча и улетит прочь. Лишь после этого спрыгнул с повозки, нырнул в уже отцветающие заросли. Так странно тайком пробираться в родной дом, хоть и не по темноте, а прямо средь белого дня, но все равно пригнувшись. Надеется, что если кто и выглянет в окно, его не заметит. Может, наплевать на все, гордо распрямиться и пройти по дорожке прямо к парадному входу, как и полагается хозяину. А потом придумывать оправдание, зачем явился снова, хотя стоило бы позабыть сюда дорогу. — хмыкнул Илай мысленно. Сам не успел опомниться, как уже стоял у неприметной двери в подвал. Легкое серебристое мерцание можно было заметить, только зная, куда именно смотреть. Потянувшись к ручке, Илай вдруг остановился. На миг подумалось. Что, если сейчас дом его не признает? Посчитает чужаком, который недостоин быть посвященным в семейные тайны. Он ведь и сам так считал. Быть может, оттого и не решался до сих пор спуститься в этот подвал. Опасения оказались напрасными. Дверь открылась, стоило ее только чуть подтолкнуть. Словно бы приглашала пройти внутрь. «Спасибо», — шепнул Илай и спустился по лестнице, нащупывая ногой каждую ступеньку. Знал прекрасно, что не оступится, но ничего не мог с собой поделать. Только добравшись до тайника секретов, как он называл эту комнату в детстве, и притворив за собой дверь, Илай отодвинул рукой в сторону липкую паутину и решился зажечь светильник. Первым в глаза бросился сундук посреди комнаты, приоткрытый. Кулаки невольно сжались от мысли, что кто-то мог побывать здесь раньше и опустошить сундук. Это стало ясно, стоило заглянуть внутрь. Илай пнул сундук от досады. Палец на ноге иглой прошила острая боль. Теперь от сундука никакого толку. Крышка была захлопнута с грохотом. Настолько искусно выполненная, что Илай невольно залюбовался орнаментом, сверкающим в свете факела. «Слишком красивый, чтобы достаться такому, как я», — пришла в голову досадная мысль. А в следующий миг он понял, дело вовсе не в играющем на причудливых завитках отражении пламени. Узор мерцал сам по себе, таким же полупрозрачным серебристым сиянием, как то, что охраняло вход в подвал. Илай крепко зажмурился, а когда вновь открыл глаза, то прочел. «В прошлое свое обернись, там найдешь ответы, которых так жаждешь». Снова загадка, непосильная для любого, кроме того, кому предназначено. Илай оглянулся, подошел к стене напротив, почти вплотную, пытаясь высмотреть малейший след того мерцания. Бесполезно. Неужели ошибся? Или его и тут опередили? А может, просто насмешка родителей напоследок? Что ж, было за что? Он уже сделал шаг назад, собираясь уйти, как заметил блеск на камне у самого пола. Нажал легонько одними пальцами, и камень провалился внутрь, открыв маленькую нишу, достаточную для того лишь, чтобы просунуть руку и вынуть круглый кусок застывшей смолы с навсегда оставшейся в этой красивой ловушке пчелой. Находка оказалась ледяной на ощупь. Илай поспешил положить ее в карман. Выйти наружу тем же путем, каким пришел, не удалось. Точнее, не удалось открыть ведущую на лестницу дверь. Да и не должно было. Семейные секреты находились под надежной охраной. По крайней мере, так он считал до этого дня. Пустой сундук был лучшим доказательством, что ошибался. Илай подошел ко второй двери единственному способу выбраться из подвала. Шагов не услышал и вообще ни единого шороха. Это немного обнадежило. Дверь скрипнула от легкого прикосновения, и он замер, внутренне сжавшись. Лишь спустя несколько мгновений решился выйти в коридор. Все произошло слишком быстро. Илай успел почувствовать за спиной резкое движение воздуха, а следом ноги подкосились сами собой. Перед глазами заплясали искры. Но он все же сумел обернуться к напавшему. «Ой, простите, простите!» В непритворном ужасе запричитал человек, лица которого не удавалось разглядеть, несмотря на пробивающийся из окошка в конце коридора свет. «Я ж думал, воры пробрались снова!» Человек отступил назад, и Илаю, наконец, удалось сфокусировать взгляд. «Дядя Эстеллы, кто же еще это мог бы быть?» Испуганно оглядывается, готовый вот-вот умчаться прочь, но не решается этого сделать. Только и может, что причитать. «Я не хотел, пр правда не хотел». От его бормотания в голове будто молоточки стучали, и Илай поморщился. Прижал палец к вискам, коротко бросил. «Прекрати!» Кажется, еще сильнее напугал этим беднягу. Тот снова попятился но, по крайней мере, замолчал. Илай медленно поднялся, придерживаясь за стену. От малейшего движения спину чуть ниже шеи соднило. Стало жутко досадно, то ли от того, что его приняли за грабителя, то ли от понимания, что, будь на его месте настоящий грабитель, новоявленный хозяин дома с ним не справился бы. «Папа?» Оклик Катрин в конце коридора заставил обоих обернуться. «Что ж ты стоишь? Не поможешь ему!» Ее отец встрепенулся, опасливо подошел ближе, но Илай отмахнулся. «Сам дойду. Я пока еще помню, где находится моя спальня. Если вы ее, конечно, еще не заняли. Но мы...» Илай не стал слушать возражений перепуганного старика. И их с дочерью приреканий тоже прошел, пошатываясь, будто пьяный, мимо Катрин. Добрался до ведущей на второй этаж лестницы и смог подняться всего на три ступеньки, прежде чем голова закружилась и пришлось остановиться. Отказываться от подставленного девичьего плеча он не стал. «Вот уж не ожидал оказаться настоль нежеланным гостем», — фыркнул он недовольно. «Папа просто не думал». Катрин замялась и продолжила совсем виновата. «Мы оба не думали, что вернешься». «Ага, я тоже не думал», – пробурчал Илай себе под нос. Катрин вдруг хихикнула какой-то одной ей понятной мысли. «Что смешного?» Она мотнула головой, но продолжила загадочно улыбаться. «Просто напомнил кое-кого, призрака, который тут был однажды. Бледный такой, и глаза блестели, как у тебя сейчас». Тоже тайком пробрался, а потом пропал, будто и не было. — Призрак, значит… Илай собрался расспросить, как этот призрак выглядел, но уже оказался на пороге своей спальни. Бывшей своей. Но, по крайней мере, его любимое кресло они не тронули. В него-то Илай и плюхнулся, лишь после этого позволив себе закрыть глаза и провалиться в забытье. Совсем ненадолго пока не услышал мягкие, осторожные шаги рядом. «Вам нужно перекрасить комнату», — произнес он, не открывая глаза. Послышалось тихое позвякивание посуды, выставляемой на подоконник. «Перекрасить?» Судя по голосу, Катрин показалась искренне заинтересованной. «А в какой цвет? Тебе какой бы хотелось?» «Да какая разница, чего бы хотелось мне?» — бросил Илай раздраженно. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы договорить уже спокойнее, глядя на замершую в нерешительности Катрин. «Это теперь ваш дом, не мой, и кресло это надо было выбросить уже давно, как вы с остальным сделали». «Мы не выбрасывали ничего?» – возмутилась Катрин. «Зачем, если вещи еще послужить могут? Отдали тем, кому нужнее». «А, вот отлично. Моими вещами каких-то нищих облагодетельствовали», мысленно возмутился Илай, но тут же одернул себя. «Уже не его вещами, пора бы это признать». «Вот как?» – протянул он. «Тогда почему же кресло оставили?» Катрин вдруг стушевалась, отвернулась смущенно, пробормотала. «Папа хотел, но я сказала, а вдруг решишь вернуться? Пусть хоть что-то останется». «И напоминает немым укором, от чего навсегда отказался», — продолжил он мысленно за Катрин. Не желая продолжать этот разговор, взял пирожок с блюда, стоящего на подоконнике. Надкусил, не глядя, а в следующее мгновение едва удержался, чтобы не выплюнуть горький подгорелый кусок. Поморщился и тут заметил, как поджала губы Катрин. «Совсем невкусно, да?» Илай сделал несколько поспешных глотков сладкого морса и стоящей рядом кружки. Лишь после этого снова смог говорить. «Вам бы стоило выгнать повариху за шеи. Погоди-ка, но вы ведь и так всех слуг отпустили». Катрин кивнула, а глаза заблестели от подступивших слез. «Да, но я научусь. Все делать научусь. Может, не так быстро, как надо. В другой раз непременно лучше получится. Вот увидишь». Ой, я заболталась совсем. Наверное, отдохнуть хочешь, да? Такая добрая! усмехнулся Илай. С чего бы вдруг? Ты даже не представляешь, кто я на самом деле? Катрин пожала плечами. Ты тоже. Иначе не пришел бы сюда в поисках ответов. Вот только не надо делать вид, будто хоть что-то понимаешь. Илай с грохотом поставил кружку на подоконник, и гладкая фарфоровая поверхность пошла трещинами. Выпалил неожиданно для самого себя. «Хочешь знать? Увидишь, а потом сама решишь, стою ли я твоей благотворительности». Еще не успел договорить, а уже понял, какую несусветную глупость собирается вытворить. А впрочем, почему нет? Залепить правдой пощечину, лишь бы только не видеть этого жалостливого выражения на лице напротив. Позже она все равно ничего не вспомнит. Уж он сможет об этом позаботиться». Застывшая смола по-прежнему казалась ледяной. Илай схватил руку Катрин, вложил камень в ее ладонь и сжал посильнее, чтобы не вздумала отдернуть. Но она не попятилась, вообще не сдвинулась с места. Только вскрикнула. На миг, когда камень из ледяного вдруг стал обжигающе горячим, Это Илай почувствовал даже через ее маленькую ладошку, и все погрузилось в темноту плотную, вязкую. Даже воздух стал слишком густым. Оставалось лишь смотреть неотрывно на круг пробивающегося из ниоткуда лунного света на вздыбленном дощатом полу. Илай крепко зажмурился снова увидеть то, что предпочел стереть из памяти или правду. Настолько горькую, что от него предпочли ее скрыть. Как бы то ни было, разве не за этим он сюда пришел? Он отвесил себе мысленный подзатыльник, медленно открыл глаза. «Чего ты так страшишься?» Вопрос Катрин прозвучал в его голове немым укором. «Увидеть родителей. Снова. Этого хотелось меньше всего. Но вместе с тем единственное, чего бы сейчас хотелось». Он всмотрелся в смутные силуэты, сидящие за границей лунного луча. Совсем незнакомые. Склонились над чем-то... «Уверен, что это так уж необходимо». Голос тоже незнакомый. «Тайком ото всех. В старом сарае, среди хлама всякого». «Эй!» hey! Второй прервал его недовольным хриплым возгласом. «Это мой сарай, и не смей насмехаться». «Ладно, ладно, понял». Первый приподнял руки в защитном жесте. «Так что, может, объяснишь, зачем это все?» От порыва прохладного ветра Илай поежился, но продолжил наблюдать. «Страховка!» Второй закашлялся, прежде чем продолжить еще более охрипшим голосом, чем раньше. «Знаешь, на случай, если что-то пойдет не так, чтобы быть уверенными!» На этот раз первый прервал его нетерпеливо. «Я знаю, что такое страховка!» «Но тебе этого недостаточно!» Он кинул в круг света исписанный мелким почерком свиток. «Мы все это подписали, и ты до сих пор не уверен?» Второй пожал плечами. «В нас уверен, как же иначе? Но как знать, что будет после, когда нас не станет?» Разумно согласился первый, положил ладонь на свиток, и лай на миг показалось, что за спиной неизвестного мелькнули... И исчезли огромные черные крылья. «Начинай тогда, не будем время тянуть». Воздух наполнился до боли знакомым Илаю дурманящим лавандовым ароматом. Сквозь его пелену голоса слышались будто издалека, через время. «При свете луны мы даем эту клятву за себя и за тех, кто сменит нас после. Судить и карать беспристрастно». Положением своим никогда не пользоваться к корысти своей, как бы велико не было искушения. «Друг другу помогать, блюстись и порядок, не глядя на препятствия, коих будет немало». Монотонная речь прервалась сухим кашлем, прежде чем продолжится едва слышно. И «Если однажды решит один пойти против другого, то проклят будет до скончания веков, как нарушитель союза». Две руки легли на свиток, и вдруг засияли ярче лунного света. Когда же сияние погасло, на бумаге осталось два выжженных символа. Илаю и всматриваться не пришлось, чтобы узнать их, пчела и раскинувшие крылья ворон. Илай машинально потер ладонь, словно бы клеймо отпечаталось на ней, а вовсе не на бумаге. А в следующий момент понял что разжал руку, и Катрин сделала то же самое. Сверкающий теплым желтым светом кусок смолы покатился по полу. «Они не могли, не могли сами этого сделать!» – прошептал Илай. От осознания того, что на самом деле произошло, и насколько расходилось со сказанными ему словами, стало нестерпимо горько. Захотелось взвыть в голос – И только широко распахнувшая глаза Катрин мешала это сделать. «Ты так расстроен?» Она подняла камень с пола. «Это тебя увиденное так расстроило?» «Нет, то есть... да, то есть...» Илай поймал себя на том, что пытается оправдываться перед малознакомой девчонкой, фыркнул. «Неважно. Только не для тебя». Катрин покачала головой. «Эта пчелка древняя, даже очень. Почему ее воспоминания тебя так беспокоят? Расскажи, на душе непременно станет легче». «Сильно сомневаюсь», — скептически хмыкнул Илай. Перевел взгляд на застывшую в смоле пчелу и сам точно так же застыл на месте, будто завороженный. «А ты не мне расскажи, ей», — предложила Катрин спокойно и почти легкомысленно. «Они не могли? Кто и что не мог сделать?» Так действительно проще представить, будто разговариваешь вовсе не с человеком, и не стоящая напротив девчонка задает вопросы. Всего лишь пчелка, помнящая так много. Слова полились сами собой. «Барксы, они не могли сами от моих родителей избавиться. Старая клятва мешала. Но в любом договоре можно отыскать лазейку». «И ты теперь понял, что это была за лазейка?» «Ну еще бы!» — в глазах защипало. «Я... Они мной воспользовались, и сами вроде как и ни при чем. Не они приговор исполнили, да и приговор-то был только на словах. Тебе просто хотелось им верить?» Прозвучало так наивно, но абсолютно правдиво. «Нет, это он был наивным идиотом, которого обвели вокруг пальца. С самого начала, как только стал с ними общаться, не замечал очевидного». «Обиднее всего, что тот, безродный воришка, их раскусил гораздо раньше». «Заслужить доверие ребенка совсем не нетрудно». Катрин будто услышала его мысли. «И тем страшнее то, как они решили этим доверием воспользоваться». Она протянула руку, и Элай отшатнулся, не позволив дотронуться до щеки. «А если и так, что с того? Прошедшее можно только увидеть, но не изменить. Это правда». Катрин кивнула, грустно улыбнулась. «Остается только продолжать жить с этим дальше. И никогда не позволять себе забыть». «Да, пожалуй. Только так и будет правильно». Илай забрал у Катрин камень, положил в карман. Спросил, повернуясь в внезапному порыву. «А ты бы хотела забыть то, что видела сейчас, что узнала?» Катрин удивленно захлопала ресницами. «Разве у меня есть выбор?» «Ты ведь все решил еще до того, как открыл свой секрет!» «Ну да, решил», — хмыкнул Илай. «А потом передумал. Такое тоже иногда случается, знаешь ли». Улыбка Катрин вмиг перестала быть грустной. «Тогда пусть все остается как есть». Лишь после этих слов с плеч будто бы упал тяжелый груз. И вместе с тем проросло мельчайшее зерно страха вернуться в поместье Барксов. Снова встретиться с ними лицом к лицу, ни словом, ни единым жестом не выдать, что понял страшную правду. — Я могу остаться? — спросил он с непонятно откуда взявшейся робостью. — Хотя бы до утра. Катрин покачала головой. — Здесь тебе всегда открыты двери, но сейчас ты должен вернуться в дом Барксов. У тебя ведь там еще остались незавершенные дела. — Незавершенные дела... Словно бы та древняя пчелка дала свое благословение. Эта мысль эхом крутилась в голове, пока Илай ехал по ухабистой дороге. Как можно медленнее, пожалуй, запряженная лошадьми повозка добралась бы намного быстрее. Да и путь он выбрал самый длинный, в объезд, стараясь отсрочить неизбежное. Уже стемнело, когда впереди показался силуэт поместья. Илай понадеялся, что в столь поздний час никого не встретит, и можно будет спокойно укрыться в гостевой комнате, которую он занимал до свадьбы. Не тут-то было. Как нехорошо оставлять жену в одиночестве сразу после свадьбы! Раздался за спиной голос графа, когда Илай уже прошел мимо при открытой двери в библиотеку. Пришлось остановиться, нацепить привычную маску невозмутимости и лишь после этого обернуться. «Со временем ваша дочь привыкнет, что муж пропадает по делам, о которых ей совершенно не обязательно знать». Граф скептически хмыкнул, посмотрел на него, словно бы сверху вниз. «Нельзя отворачиваться. Спокойно выдержать этот надменный взгляд». «Похвально, что ты не забываешь о делах даже в такой день». Граф Кивком пригласил Илая пройти в гостиную, закрыл за собой дверь и лишь после этого продолжил. Они ведь согласились на сделку. «Еще два дня назад», — был бы правдивый ответ. Илай предпочел об этом смолчать. «Пришлось предложить им кое-что в довесок так сказать, новинку, еще не опробованную, правда, но им понравилось». «Не слишком ли ты щедр?» — хмыкнул граф. «Разбалуешь покупателей, это может сослужить дурную шутку. Если хочешь моего совета...» Илай прервал его словами, которые сказал бы еще вчера. Словами, которые от него ожидали услышать. «Граф, вы серьезно сомневаетесь в моих способностях к торговле? Очень зря. Это вовсе не щедрость, а крючок, чтобы удержать покупателя. Заставить возвращаться к нам снова и снова». «И что?» думаешь сработает недоверчивый тон графа показался чуточку обидным и илай фыркнул не в первый раз такое проворачиваю просто не всегда вас посвящал во все тонкости впервые граф окинул его не презрительным а заинтересованным оценивающим взглядом произнес тихо будто самому себе хотя илай отлично его услышал в ночной тиши может из тебя и выйдет толк может Илай пожал плечами. «А теперь мне хотелось бы пойти и отдохнуть. Сделки порой отнимают много сил. Да и жена уже, наверное, заждалась моего возвращения». Этот аргумент сработал безошибочно, и Илай наконец-то смог покинуть библиотеку, где вдруг стало нестерпимо душно. Уже в коридоре, прибавив шаг, расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. Дышать стало чуточку легче. От этого мимолетного ощущения свободы он чуть было не свернул в гостевое крыло поместья, где жил раньше. Нет, нельзя позволить Барксам хоть на минуту решить, будто они по-прежнему здесь хозяева. С этой мыслью он поднялся наверх в свою новую спальню, осторожно открыл дверь, бесшумно переступил порог. Только после этого понял, что зря боялся потревожить Эстеллу. Она вовсе не спала. Стояла у окна в легкой ночной сорочке и при лунном свете казалась хрупкой, почти прозрачной. Илай неожиданно для себя залюбовался. Опомнился лишь, когда она обернулась, произнесла с загадочной улыбкой. «Тебя долго не было. Не думал, что будешь ждать». Собственный извиняющийся тон удивил. Эстелла подошла, запустила тонкие пальчики под ворот его рубашки. От этого легкого, почти невесомого прикосновения по спине пробежали мурашки. «Я волновалась. Исчез, никому ничего не сказав. Что я должна была подумать?» «Придется тебе к этому привыкнуть. Я и отцу твоему так сказал». Что отразилось в тот момент на его лице, этого он не знал. Но Эстелла вдруг замерла в нерешительности. «Почему ты так на меня смотришь?» «Как именно?» – спрашивать это и лай не стал поправил висящий на ее шее серебряный кулон. «Пытаюсь понять, какая Эстелла мне нравится больше». «И какая настоящая», — мысленно добавил он. «Это не имеет никакого значения», — произнесла Эстелла с загадочной улыбкой, и в каждом слове звучало «Я все равно не буду принадлежать тебе». Она провела рукой по щеке Илая, и, не дожидаясь ответа, вышла из спальни.